Глава четвертая. Вблизи колдун оказался еще отвратительнее. Стали заметны черты, отличающие его от человека. Острые уши, поднимающиеся выше, поросшие редкими клоками, почти плоской, как у змеи головы. Огромные желтые от старости глаза, лишенные радужки, с вытянутыми ромбическими зрачками. Длинные руки с мощными, многосуставчатыми, как щупальца пальцами. Неестественно кривые ноги, что едва держали это тело, покрытое хламидой, под которой Лотер без труда увидел странную чешуйчатую кожу. Ганаш радовался. Он потирал руки, его губы кривила усмешка, от которой улыбка даже очень злобного человека отличалась так же, как грозная туча от белого облака. Он обошел лотора и, склонив голову на бок, оценивающе посмотрел в его глаза. «Так-так». «Ты недавно пил живую кровь. Это хорошо. Будет меньше работы. Странно, что ты вообще дошел до Беклема. Ты упорен, это тоже хорошо. Да, ты будешь одним из лучших моих произведений. Хотя твоя привычка радоваться жизни помешает». Сознание Лотера стало меркнуть. Лишь временами ему удавалось собрать свое внимание на колдуне. Но это удавалось все реже. Ханаши пританцовывал вокруг него, размахивая руками. Его голос то поднимался до визга, то превращался в почти неслышный бубнящий рокот. Колдун пел, и в этой песне было больше обнаженного насилия, чем в окровавленном клинке. Внезапно Лотер понял, что его руки стали похожи на крылья гигантского нетопыря. Было так больно, что желтоголовый упал бы, если бы его не поддерживало заклинание, наложенная раньше. Потом очень сильными сделались мускулы груди и спины. Это было необходимо, чтобы он мог управлять крыльями. Как ни странно, вместе с болью Лотера переполняла силой невероятной выносливости. Он знал, что теперь эта сила с ним останется навсегда. Потом изменились ноги, легкие и сердце. Он начинал чувствовать себя, словно бы выкованным из одного куска плоти которую невозможно было разрушить, которая даже не поддавалась действию времени. Он становился бессмертным. И из этого тела мог появиться живой, горячий как солнце, огонь. Впрочем, им еще нельзя было пользоваться, иначе он сжег бы себе голову, которая пока оставалась человеческой. Лотер подумал было об убийстве того зверя, которого творил своим адским искусством Ганаши. По всему получалось, он должен уничтожить себя но что-то останавливало его. Чем дольше колдовал Ганаши, тем лучше Лотер понимал, что он все еще хочет пить. Жажда не проходила, а стала даже сильнее, хотя теперь он знал, что не сможет напиться, потому что внутренний огонь, соединяясь с водой, взорвет его, как шутиху на праздниках виндийских индийских богов. Но если он всегда может избрать этот выход, стоило ли торопиться? Он начал понимать ганаши в чем то ошибся попросту не сумел победить в нем человека стереть эту новую странную жажду справедливости смешанную с обычной жаждой главное состояло в том сколько еще он будет марионеткой колдуна теперь и голова его стала меняться челюсти удлинились сделались тяжелыми и очень мощными на них появились крепкие толстые клыки которыми можно было перекусить холку лошади или разгрызть закованного в доспехе латника. Челюсти стали такими тяжелыми, что шея не могла удержать их на весу, но несколько движений колдуна и мускулы, поддерживающие голову, стали тверже бронзы, туже, чем корни вековых деревьев. Затылок стал удлиняться. Лотер зарычал от боли, раздвинув малоподвижные, слишком толстые губы, из которых к его ужасу вывалился раздвоенный узкий язык, не дававший произнести ни слова. Внезапно Лотер почувствовал, что выходит из-под власти колдуна. Его новое нечеловеческое тело теперь могло двигаться, хотя каждое движение еще причиняло боль. Он ударил по своему огромному телу тяжелым чешуйчатым хвостом. От этого хлопка, казалось, дрогнула черная жидкость в бассейне. Он топнул когтистой лапой, и слабый камень под ней раскрошился, как пересохшая лепешка. Помимо прочего, у Лотера резко изменилось представление о скорости всего, что происходило вокруг. Неуловимый полет летучей мыши, которая гонялась за мошками, стал медленным, как движение рыбы в воде. Взмахи колдуна виделись ему теперь не более быстрыми, чем подрагивание пальмовых стволов на ветру. А голос Ганаши стал тягучим, как у самого нерадивого шкалера. Зато сам Лотер... Мог двигаться быстрее, чем любое другое существо. Мог драться лучше, чем самый тренированный боец. Если бы не эта жажда, он, вероятно, был бы счастлив. Жажда — простое желание пить воду, в которой отражается твой нос, глаза и круг солнца на голубом небе. Желание пить — такое понятное всему живому желание, единственное, что оставалось в нем от человека. Жажду нужно было сохранить, это то, что колдун забыл в нем изменить. Мучительную, иссушающую душу, спасительную жажду. Ганаши торжествовал. К своему удивлению, Лотер стал понимать его речитатив. «Рычи, рычи, зверь! Теперь ты создан для уничтожения. И никакой из человеческих чувств не помешает тебе творить горе. Ты понесешь его на своих крыльях и все, что есть в тебе, подчинится мне, пока я не уйду из этого мира. Но и тогда, пожелав вернуться в человека, ты останешься зверем, потому что забудешь, как это сделать. Рычи, зверь, теперь ты мой». «Нет», — подумал Лотер, — «не твой». «Потому что я хочу пить, а это значит, что я помню, каким был раньше». Но теперь он подумал на языке, на котором пел свои заклинания Ганаши. Внезапно колдун замер. Он совсем выбился из сил и едва дышал. Он вытянул руку, и то был жест успокоенности и мира. Для черного дракона по имени Лотар это движение длилось едва ли не дольше, чем трансмутация из человека в зверя. «Все. Я сделал, что мог. Сделал это хорошо». Теперь твоя воля к разрушению равна моей, и никто не в силах противостоять ей. И она такая же часть твоей зверины, ипостаси, как жизнь, часть мира. Да, Лотер мог теперь разрушить все, что видел, и даже магия не могла остановить его. Но Лотер напряг память. Что-то давало ему превосходство над магом, над этой способностью разрушать. Он ощущал нечто, что осталось в нем от человека. И тогда он вспомнил. Он хотел пить. А сейчас внезапно бледность покрыла щеки колдуна. Он отшатнулся. Его руки, такие смешные, даже без когтей, способных рвать мягкое железо и ломкий камень, стали подниматься, чтобы сотворить какой-то жест нелепой защиты, которую лотер теперь мог преодолеть легче, чем копье пробивает нежный бархат. Ганашей забыл стереть жажду, довольно странное желание, которое переполняло человека по имени лотер. И она каким-то чудом осталась в этом великолепном драконьем теле. Дракон по имени лотер сам удивился этому желанию, настолько оно было чуждом его природе, но оно было внезапно лотер понял, что сумел победить. Мощный хвост дракона со свистом распорол воздух. Удар пришелся колдуну по ногам. Ганаши отлетел к стене своего дома. Из кровоточащих ног белыми сахарными изломами торчали кости. Дракон шагнул вперед. В его мозгу появились слова, которые Лотер знал это, даже похолодевший от страха и боли колдун читает без труда. «Теперь я, черный дракон, и ты ничего не можешь мне сделать, колдун, а я могу. И то, что я сделаю, тебе не понравится». Дракон шагнул вперед. Его хвост, усеянный острыми, как серпы роговыми пластинами, задел пальму в толщиной в тело человека. Дерево рухнуло, перерубленное пополам. При обратном движении этого чудовищного оружия он задел ограждение бассейна. Камень разлетелся, черная жидкость стала вытекать через пролом. Защищенному от колдовства дракону она была опасна не больше, чем молочный кисель. Потом рухнул угол дома колдуна на это Лотер не обратил внимания. Ганаши поднял руку. Подожди, Лотер! Я давно не пользовался этими заклинаниями и поторопился, применив их. Я верну тебе человеческий облик, если хочешь. Дам тебе богатства, о которых ты, простой наемник, не имеешь понятия. И отпущу. Я даже согласен служить тебе некоторое время. Если ты надумаешь стать величайшим полководцем нашего мира, тебе потребуется моя помощь. Обещания могут оказаться обманом. А вот твоя смерть уничтожит твою магию. «Стой! Не делай ничего, что может повредить мне! Этим ты повредишь и себе, клянусь!» «Я — черный дракон, и читаю твои мысли. Не хуже, чем раньше ты читал мои. Ты лжешь, старик!» «Подумай! Разве тебе не нравится это новое тело? Разве не хочется жить так долго?» что даже звезды позавидуют твоему долголетию. Разве ты не хочешь побывать там, где не бывал ни один смертный, куда выходят другие двери моего дома? Я хочу пить. Если бы я жил в этом теле дольше, возможно, я привык бы к нему. И мне понравилось бы быть драконом. Но сейчас жажда для меня важнее всего. С этими словами черный дракон по имени Лотер. Поднял свою огромную ногу и опустил ее на ганаши, как буйвол наступает на досадившую ему змею. Хрустнули кости, и Лотер почувствовал, что колдовство, которое делает его драконом, рассыпается и тает. От нечеловеческой боли обратного превращения он упал, и, катаясь в судорогах, оставаясь еще во многом драконом, разрушил дом, бассейн, размолотил не одну пальму и совершенно вмял в сухую глину то немногое, что еще оставалось от колдуна к Ганаши, который ошибся, быть может, единственный раз в жизни.